Ехал Валандер медленно. Утром, надевая темный костюм, он с удивлением обнаружил, что брюки сидят нормально. стал быть, он похудел. Несколько лет назад у него признали диабет, и с тех пор ему пришлось в корне изменить свое отношение к еде, заняться эмоционом и тщательно следить за весом. На первых порах он от чрезмерного нетерпеливого рвения становился на весы в ванной по нескольку раз на дню, а потом со злости отправил весы на помойку. Не сумеет сбросить вес без постоянных проверок, ну и ладно. Однако врач, которому Валандер регулярно ходил на прием, не отступал, упорно твердил, что ему пора кончать с безалаберной жизнью, питаться не от случая к случаю, а по часам, причем пища должна быть здоровая и не забывать про мацион, которым он пока пренебрегает. В итоге эти призывы не пропали в туне. Валандер купил тренировочные комбинезон и кроссовки и начал систематически совершать прогулки. Но когда Мартинсон предложил бегать вместе, наотрез отказался. Всему есть предел, и этим пределом были прогулки. Он проложил часовой маршрут от Мария гатан через сад Скуган и обратно и как минимум четыре раза в неделю выгонял себя из дому. Вдобавок изрядно сократил визиты в бары с гамбургерами. Врач сразу отметил результаты. Уровень сахара в крови снизился, Валендер похудел, и однажды утром за бритьем обнаружил, что лицо изменилось, щеки запали. К нему словно бы вернулся давний облик, долгое время скрытый под ненужным жиром и нездоровой кожей. Линда, дочь Валандера, была приятно удивлена, увидев отца. Но в полицейском управлении никто факт валандерского похудания не комментировал. «Мы будто вообще не видим друг друга», — думал Валандер. «Работаем вместе, а друг друга не видим». Комиссар миновал пляж Мозбю, сейчас осенью безлюдный и заброшенный, и вспомнил, как шесть лет назад здесь прибило к берегу резиновый плод с двумя мертвецами. Резко тормознув, он свернул с главной дороги. Времени в запасе еще вполне достаточно. Заглушил мотор, вышел из машины. Ветра не было, температура плюсовая. Он застегнул куртку и зашагал по тропинке, змеившейся меж песчаными дюнами, к морю и к пустому пляжу. Кругом следы человеческие, собачьи, отпечатки конских подков. Он бросил взгляд в морскую даль, стая птиц тянулась к югу. Валандер до сих пор точно помнил, в каком месте плод прибил их к берегу. Позже многотрудное расследование привело его в Латвию, в Ригу. Там жила Байба, вдова убитого латышского полицейского, с которым он еще успел познакомиться и к которому проникся симпатией. Потом... Между ним и Байбой завязался роман. И долгое время он думал, что они будут вместе, что она переедет в Швецию. Однажды они даже съездили посмотреть дом неподалеку от истода, Но мало-помалу Байба стала отдаляться. Валлендер ревниво заподозрил, что у нее появился другой. И как-то раз без предупреждений нагрянул в Ригу. Как выяснилось, другого Байба не завела. Просто сомневалась, хватит ли у нее духу второй раз выйти за полицейского и покинуть родину, где она имела плохо оплачиваемую, но весьма интересную переводческую работу. А потом все кончилось. Валандер шел по пляжу и думал, что последний раз говорил с нею по телефону больше года назад. Но до сих пор иной раз видел ее во сне, правда, поймать не мог. Стоило ему шагнуть ей навстречу или протянуть руку, как она исчезала. Он спрашивал себя, на самом ли деле тоскует по ней. Ревность давно унялась. Теперь он вполне мог спокойно представить ее рядом с другим мужчиной. Все дело в утраченной человеческой близости. С Байбой я уходил от одиночества, которого раньше толком и не осознавал. Тоскуя по ней, я тоскую по человеческой близости. Он вернулся к машине. Нет, надо остерегаться пустынных, заброшенных пляжей, особенно осенью. Они с легкостью повергают его в гнетущее угрюмое настроение как раз он довольно долго жил на северной оконечности Ютландии, в уединенном заброшенном полицейском участке. Он был тогда на бюллетене по причине глубокой депрессии и уже не верил, что вернется в эстатскую полицию. Прошли годы, а он до сих пор с ужасом вспоминал свое тогдашнее состояние. И ни под каким видом не желал снова пережить такое. От того-то безлюдные морские пляжи внушали ему страх. Валандер сел за руль, продолжил путь в мальму. Осень вокруг, поздняя осень. Интересно, какая будет зима. Со снегопадами и ветром, с заносами и пробками на дорогах. Или наоборот, зарядят дожди. Потом он задумался о том, как поступить с недельным отпуском, который надо бы взять в ноябре. Он уже говорил со своей дочерью, Линдой. Предлагал ей вместе махнуть чартером в теплые края. Однако Линда, она жила в Стокгольме, что-то там изучала, Он понятия не имел, что именно сказала, что отлучиться не может, даже если бы хотела. Он прикинул, кого бы еще пригласить, но таковых не нашлось. Друзей у него раз-два и обчелся. Ну, скажем, Стен Виден, владелец кони-фермы неподалеку от Скурупа. Только вот комиссар очень сомневался, охота ли ему самому отдыхать в компании Стена. Не в последнюю очередь от того, что у Стена большие проблемы с алкоголем. Он пил постоянно, тогда как... Валлендер, по настоянию врача, решительно сократил потребление спиртного, прежде весьма неумеренное Можно бы, конечно, пригласить Гертруд вдову отца Но о чем он будет говорить с ней целую неделю, при всем желании придумать не мог Иных кандидатур не было Стало быть, он останется дома, а отпускные очень даже пригодятся Пора поменять машину, Пежо начал барахлить Вот и сейчас по звуку мотора слышно, что с ним не все в порядке До мальмёрского предместия Русенгорд он добрался в начале 11 -го. Похороны назначены на одиннадцать. Церковь новые, недавние постройки. Стайка мальчишек играла в футбол, лихо посылая мяч в каменную стену. Валандер наблюдал за ними из машины. У мальчишек было семеро, трое чернокожих, еще трое, похоже, опять-таки из эмигрантских семей, и только один веснущий, то есть непокорный белобрысый шевелюрой. Они изо всех сил били по мячу и то и дело смеялись, На миг Валлендера потянуло присоединиться к их веселой компании, но он остался на месте. Какой-то мужчина вышел из церкви, закурил сигарету. валандер вылез из машины, подошел к курильщику. — Стефана Фредмана здесь будут хоронить? — спросил он. Мужчина кивнул. — Вы родственник? — Нет. Мы не рассчитываем, что провожающих будет много, — сказал мужчина. — Думаю, вам известно, что он натворил. — Да, — ответил Валандер, известно. Глядя на свою сигарету, мужчина заметил, — такому, как он, лучше умереть. Стефана не было и восемнадцать, — возмущенно бросил Валандер. Никто не заслуживает смерти в столь юном возрасте. Задним числом Валандер сообразил, что не говорил, а кричал. Курильщик посмотрел на него с удивлением. Комиссар сердито мотнул головой и отвернулся. Как раз в эту минуту к церкви подъехал черный катафалк, откуда вынесли коричневый гроб и один единственный венок. Тут только Валандер подумал, что надо было купить цветы, и, подойдя к юным футболистам, спросил, «Кто-нибудь из вас знает поблизости цветочный магазин?» Один из мальчишек кивнул. Валандер достал бумажник, нашел сотенную купюру. «Сбегай, купи букет цветов, розы, и быстренько возвращайся. За труды плачу десятку». Мальчик с любопытством взглянул на него, но деньги взял. «Я полицейский», — добавил Валандер, — «и опасный». Не сдобровать тебе, если смоешься с деньгами. Мальчишка покачал головой. — Вы не в форме, — сказал он на ломаном шведском, — и вообще не похоже на полицейского, по крайней мере, на опасного. Валандер вынул удостоверение. Мальчишка внимательно всмотрелся в документ, кивнул и побежал к магазину. Остальные продолжили игру. — Вполне возможно, он так и не вернется, — хмуро подумал Валандер. Прошли те времена, когда к полицейским у нас относились с естественным уважением».